I'm А поступки в памяти останутся надолго Думал я, будто в заперти Рядом с другом, вокруг какие-то Типы били нас, а позже я был Счастлив, что рядом был С другом в трудную минуту, я просто Мимо пруда, что на озерный шел По привычному маршруту, в толпе парней Что неподалеку избивали школьника Я узнав товарища, полез Туда, даже не подростки Где-то тот возраст, когда Разница на пару лет уже коза. Мы небольшие ростом, а там Переростки, в общем было Ясно, что без шансов, Ну и бог всем Я знал, что получу люлей, но как минимум Мы разделим с ним удары на двоих А в противном случае я бы не простил себя Пройдя мимо и полез, мы получили тогда на двоих Я в общем мирный парень, не всегда такими был Чаще решал словами, чем вставал на дыбу Когда твоя жизнь одна большая передряга Есть моменты, когда не избежать драки Я в общем мирный парень, не всегда таким и был Чаще решал словами, чем вставал на дыбу Когда твоя жизнь одна большая передряга Есть момент, когда не избежать драки Прошло не так много времени, скажем так После того случая я ходил еще в синяках. Мы враждовали там с типом его приколы в этот день переросли в драку А после школы на футбольном поле Все собрались смотреть, как мы с ним будем биться Чуть ли не на смерть, в общем буду. Не люблю нахваливать, но выйдя раз на раз Я его чуть не схавал Так и было бы, но за него полез брат а мой друг все так же продолжал в толпе стоять И когда конфликт потух, Я подошел к нему на вдых, на глаз. И если бы вернуть время назад на неделю раньше Я не стал бы ничего менять и поступил бы так же Зная, что на моем месте он прошел бы мимо Боль пройдет, за поступки будет стыдно Я в общем мирный парень, не всегда такими бы. Чаще решил словами, чем вставал на дырку Когда твоя жизнь одна большая передряга Есть моменты, когда не избежать драки jумбирный парень не всегда таким мы были Чаще решал словами, чем словал над yп Когда твоя жизнь одна большая передряга Есть момент, когда не избежать дракей